5. Слишком вольготное положение женщин оказывается вредоносным с точки зрения той главной цели, которой преследует лакедемонский государственный строй и не служит благополучию государства вообще. Ведь как мужчины и женщины являются частями семьи, так и государство необходимо следует считать разделенным на две части – на мужское и женское население.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 Дерзость повседневной жизни ни в чем пользы не приносит, она нужна разве только на войне, но лакедемонские женщины здесь принесли очень много вреда. Это ясно проявилось при вторжении фиванцев. Пользы тут, как в других государствах, женщины не принесли никакой, а произвели большее смятение, чем враги. Восемь. Первоначальный свободный образ жизни лакедемонских женщин, по-видимому, имел основание, так как мужчины пребывали тогда долгое время в неродины в военных походах, ведя войны с аргостцами, затем с аркадянами и мессианцами. Когда наступили спокойные времена, мужчины с точки зрения законодателя оказались прошедшими хорошую подготовку благодаря той воинской жизни, какую им пришлось вести. Эта жизнь имеет много добродетельных сторон. Когда же Ликург...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 Женщины владеют почти двумя пятами всей земли, так как есть значительное число дочерей-наследниц, да и из этой дочерями дают большее приданное. Было бы лучше установить, чтобы за дочерями не давалось никакого приданного, либо давалось приданное незначительное или умеренное. Теперь отец волен выдать замуж дочь-наследницу за кого хочет. И если он умрет, не оставив завещание, то оставшийся после него наследник тоже может выдать приданной тому, кому пожелает. Вышло то, что, хотя государство в состоянии прокормить тысячу-пятьсот всадников и тридцать тысяч тяжело вооруженных воинов, их не набралось и тысячи. 12. Сами факты свидетельствуют о том, как плохо были устроены в Лакедемоне все эти порядки. Одного вражеского удара государство не могло вынести и погибло именно из-за малолюдства. При первых царях, говорят, права гражданства давались и негражданам, так что в то время, несмотря на продолжительные войны, малолюдства не было, и у спартиатов некогда было до десяти тысяч человек. Так ли это или не так, но лучше, когда государство, благодаря равномерно распределенной собственности, изобилует людьми. 13. Законоположения, касающиеся деторождения, также имеют целью противодействовать малолюдству.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 Плохо обстоит дело из эйфории. Эта власть ведает у них важнейшими отраслями управления.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 то и сами цари бывали вынуждены прибегать к демагогическим приемам, чего также получался вред для государственного строя. Из аристократии возникала демократия. 15. Конечно, этот правительственный орган придает устойчивость к государственному строю, потому что народ, имея доступ к высшей власти, остается спокойным.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 Избрание на эту должность является как бы наградой за добродетель. Народ благодаря эфории и тому, что она пополняется из всех. 16. Однако избрание на эту должность следовало бы производить из всех граждан и не тем слишком уж ребяческим способом, каким это делается в настоящее время. Сверх того, эфоры выносят решения по важнейшим судебным делам, между тем, как сами они оказываются случайными людьми.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 Вот почему вместе с ними посылали в качестве сопровождающих их личных врагов и считали спасением для государства, когда между царями происходили распри. 21. Не могут считаться правильными и те законоположения, которые были введены при установлении Сесити, так называемых Фидитий. Средства на устройство их должно давать скорее государству, как это имеет место на Крите.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 Поэтому они держались, пока вели войны, и стали гибнуть, достигнув гегемонии. Они не умели пользоваться досугом и не могли заняться каким-либо другим делом, которое выше военного дела. 23. Не меньшая и другая ошибка. По их мнению, блага за которые бьются люди, достигаются скорее при помощи добродетели, чем порока. И в этом отношении они совершенно правы, но нехорошо то, что эти блага они ставят выше добродетеля.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 Глава 7. 1. Критский государственный строй близок к Лакедимонскому. Некоторые его черты не хуже, в большей же своей части он все же оказывается менее искусно созданным. Вероятно, до да это подтверждается и преданием, Лакедимонское государственное устройство во многих своих частях явилось подражанием Критскому. А известно, что старинные учреждения бывают в большинстве случаев менее разработаны, чем более поздние. По преданию Ликург, отправившись в путешествие после того, как он отказался от опеки над царем Хариллом, значительную часть времени провел тогда на Крите из-за племенного родства. Дело в том, что жители Ликта были локедимонскими колонистами. Когда они отправились основывать колонию, то восприняли у тамошних жителей существовавшую у них совокупность законов. Недаром и теперь еще перейки управляются по ним так, как было впервые установлено Миносом в его законах. 2. Остров Крит как бы предназначен природой господству на Греции, и географическое положение его прекрасно. Он соприкасается с морем, вокруг которого почти все греки имеют свои места поселения. С одной стороны он находится на небольшом расстоянии от Пелопонеса, с другой — от Азии, именно от Триопийской местности и Иродоса. Вот почему Минос и утвердил свою власть над морем, а из островов одни подчинил своей власти, другие населил, пока, наконец, напав на Сицилию, он не окончил там свою жизнь около Камика. Три. Сходство между критскими и лакедемонскими порядками заключается в следующем. Для спортиатов земли обрабатывают элоты, для кретян – перееки. У спортиатов и кретян существуют сесситии, которые в первоначальные времена назывались у лакедемонин а, как у кретян, андриями. Явное доказательство, что они были заимствованы оттуда. Далее и политический строй. Эфоры имеют ту же власть, какая на Крите принадлежит так называемым космам. Разница лишь в том, что число эфоров – пять, число космов – десять. Геронты соответствуют тем геронтам, которых кретяне называют советом. Прежде существовала и царская власть, но кретяне ее отменили. Предводительство же на войне у них принадлежит космам. 4. В народном собрании участвуют все, но право выносить самостоятельные решения народное собрание не имеет ни в чем, а только утверждает постановление геронтов и космов. Сиситиями у критян дело обстоит лучше, чем у лакедемонян. В лакедемонии каждый поголовно должен делать положенный взнос. В противном случае закон лишает его гражданских прав, как об этом было сказано выше. На Крите имеют более общенародный характер. От всего урожая, от всего приплода, от всех доходов, получаемых государством и взносов, платимых пыриеками, отчисляется одна часть, идущая на дела культа и на общегосударственные расходы, а другая часть идет на сесситии. Таким образом, все, и женщины, и дети, и мужчины, кормятся на государственный счет. 5. Законодатель придумал много мер к тому, чтобы кретяне для своей же пользы ели мало. Также в целях отделения женщин от мужчин, чтобы не рожали много детей, он вел сожительство мужчин с мужчинами. Дурное ли это дело или не дурное, обсудить это представится другой подходящий случай. То, что сесситии, поставленные у кретян лучше, чем у лакедемонин, ясно. Напротив, с их космами дело обстоит еще хуже, чем со спартанскими эфорами. Отрицательные стороны, присущие институту эфоров, свойственны и космам, так как в их число попадают случайные люди. Но той пользы, какая получается там для государственного строя, мы здесь не находим. Там эфоры избираются из всех, и народ, имея таким образом доступ к высшей власти, желает сохранения существующего государственного порядка. Здесь же избирают космов не из всех, но из определенных родов, а геронтов из тех, кто был раньше космами. 6. О них можно сказать то же самое, что и о геронтах в Лакедемоне. Их безответственность и несменяемость – Слишком высокая честь сравнительно с их достоинством, а то, что они управляют не на основании писанных законов, но самовластно, небезопасно. Спокойствие народа, лишенного участия в управлении, никоим образом не служит доказательством правильности такого порядка. Космов, противоположность и форум, нет никакой возможности подкупить, потому что они живут на острове далеко от тех, кто мог бы их подкупить. Средство же, которым критяне стараются исправить ошибку, нелепо и пригодно не для строя политики а для династического строя. 7. Именно часто против космов соединяются некоторые из их сотоварищей или из частных лиц и изгоняют их. Разрешается также и самим космам во время отправления ими должности отказаться от нее. Было бы, конечно, лучше, если бы все это совершалось на законном основании, а не по человеческому усмотрению, так как это последнее мерило небезопасно. Самое же печальное – возможность полной отменной порядка. Это часто устраивается теми могущественными лицами, которые не желают подчиняться грозящему им суду. Отсюда ясно, что критский строй имеет нечто от политии, но это не полития, а скорее династия. В порядке вещей то, что знать, присоединяя к себе народ и друзей, создает анархию, взаимные распри и междоусобную борьбу. 8. Чем отличается такое состояние от временного прекращения государственной жизни вообще? И разве не рушится при этом государственное общение? Когда государство находится в состоянии подобному описанному, то возникает большая опасность, если кто пожелает и будет в состоянии напасть на него. Но, как сказано выше, строй этот спасается благодаря географическому положению государства. Отдаленность приводит к тем же последствиям, что и меры, направленные к изнанию иноземцев. Поэтому у кретян остаются спокойными, между тем как элоты выстают часто. Критяне не имеют владения вне своего острова, а лишь в недавнее время до них дошла чужеземная война, которая ясно обнаружила слабость тамошних законов. Будем считать, что сказанного о критском государственном устройстве достаточно. Глава восьмая. Один.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 Главное, в чем можно было бы упрекнуть этот государственный строй с точки зрения отклонения от безукоризненного строя, присущий в одинаковой мере всем указанным выше трем государствам. То, что по замыслу призвано служить власти лучших и политий имеет элементы, склоняющиеся отчасти в сторону демократии, отчасти в сторону олигархии.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 4. То же, что пентархии, обладающие многими важными полномочиями, кооптируются сами собой, что они избирают ста что сверх того они остаются у власти более продолжительное время, чем остальные должностные лица, пентархии остаются у власти после сложения себя должности и собираясь вступить в должность, все это черты, свойственные олигархическому строю.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 Салон уже некоторые считают превосходным законодателем. Он упразднил крайнюю олигархию, положил конец рабству простого народа и установил прородительскую демократию, удачно смешав элементы разных государственных устройств. Ариапак представляет олигархический элемент, замещение должностей посредством избрания – элемент аристократический, а народный суд – демократический. Однако Салон, по-видимому, удержал то, что уже существовало прежде, а именно ариапак,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 Значение ареопага уменьшил и Фиальт вместе с Периклом. Перикл ввел плату за участие в суде. И таким способом каждый из демагогов ввел демократию все дальше, вплоть до нынешнего положения. 4. Произошло это, как представляется, не в соответствии с замыслом салона а скорее по стечению обстоятельств.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 Но все должности по замыслу салона должны были замещаться людьми знатного происхождения состоятельными, из пентакосия медимнов, зевгитов и из третьего слоя, так называемого всадничества. Четвертый слой составляли феты, не имевшие доступа ни к никакой должности. 5. Законодателями были также... Залевк из Лукров и Пизефирских и Харонт из Катаны для своих сограждан, а также для остальных халкидских городов в Италии и Сицилии. Некоторые пытаются включить число законодателей Иона Макрита, который будто бы был первым отличившимся в деле законодательства. Указывают, что он, локар по происхождению, получил выучку на Крите, где он жил, изучая искусство мантики. Что его товарищем был Фалет, что слушателями Фалета был Ликург из Залевк, а слушателем Залевка — Харонт. Но те, кто устанавливает такую преемственность, слишком мало считаются с хронологией. 6. У фиванцев законодателем был Филолай Каринфинин. Филолай происходил из рода бакхиадов. Вступив в любовную связь с Диуклом, победителем на олимпийских состязаниях, он удалился Фивы, когда тот, возненавидев преступную любовь к себе своей матери алкеоны покинул Каринф. Там же оба и окончили свои дни и теперь еще показывают их могилы, расположенные таким образом, что с одной из них можно хорошо увидеть другую. Но Каримская земля со стороны одной могилы видна, со стороны другой нет. Семь. По преданию, относительно погребения они распределились сами. Диокол из отвращения к тому, что с ним приключилось, хотел, чтобы с его могильной насыпи не была видна Каримская область, а Филолай, напротив, чтобы она была видна. Оба они поселились у фиванцев по указанной выше причине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 По точности формулировки своих законов Харонт выделяется даже среди нынешних законодателей. У Фолеи своеобразен закон об уравнении собственности. У Платона –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 так и оставшихся только в проектах.